Дональд Уэстлейк. Рождественский подарок. Открыв дверь после настойчивого т р е л и звонка, У брайн оказался лицом к лицу с патрульным к и н о н о м Только не это, воскликнул У брайн. Только не в канун Рождества. Я ничего не сделал. Расслабься, У брайн, улыбнулся Кинан. Я не собираюсь тебя арестовывать. Не собираешься? Заходи. О Брайан отступил в сторону, как только п а т р у л ь н ы й переступил порог и захлопнул дверь. к и н о наглядел чистенькую, но бедно обставленную гостиную. Да, покачал он головой. Преступление, похоже, дохода не п р и н о с я т Поэтому ты пришел, чтобы поведать мне эту истину? Нет, у Брайан. Мы ведь знакомы много лет. Хочешь сказать, что все эти годы ты меня арестовывал и много раз понапрасну? Я делаю свою работу, ты свою. Кинан пожал плечами. А теперь мне нужна твоя помощь. Закладывать никого не буду. Резко отреагировал О Брайан. В о п р е д е л е н н о й ситуации заложил бы, как миленький. Усмехнулся Кинан. Но я пришел к себе не за этим. Ты, возможно, не в курсе, но я несколько лет в с т р е ч а ю с ь с одной женщиной. Что-то я не заметил ее благотворного влияния. Пожалуй, ты прав, потому что две недели назад мы поссорились, разругались в д р ы з г и разбежались. И вина в этом исключительно моя. Мне тебя жаль. Иронии в голосе у Брайна и не пахло. Я знал, что ты поймешь. Всегда это в тебе чувствовал. Кинан вздохнул. А часто му назад она мне звонит, сожалеет о том, что мы поссорились, думает обо мне, предлагает встретиться вновь. Я, конечно, на седьмом небе отчасти. Две недели ходил сам не свой и не ожидал, что мне представится второй шанс. Она работает официанткой в одном из ресторанов центре города и взяла рождественскую смену, зная, что дома никто ждать ее не будет. Она заканчивает работу в половине двенадцатого и хочет, чтобы я подъехал к ней в полночь, то есть через час. В этом и проблема. Лори говорит, это ее имя, Лори. Что все две недели думала только обо мне, а я полный идиот, думал о чем угодно, только не о ней, отчего на душе становится только горше. Отсюда следует, что она наверняка приготовила мне роскошный рождественский подарок, который ждет меня у нее дома. Я же ей ничего не купил, все магазины закрыты, и я буду так глупо выглядеть, когда приду с пустыми руками, учитывая, что мы решили помириться. Тяжелый случай, согласился у б р й а н Киннан откашлялся. Тут неподалеку ювелирный магазин. Хендерсон. Эй, подожди! воскликнул а Бран. Мы так хорошо беседовали. Не кипятись, не кипятись. Как я понимаю, этот магазин ты хорошо знаешь. Что тебе до этого? Я уверен, что за последние несколько лет ты не раз бывал там без ведома владельца. Докажи. Я ничего не хочу доказывать. Покачал головой Кинан. Во всяком случае, этим вечером мне нужно другое. Попасть в Хендерсон в б л и ж а й ш и е полчаса. У Брайана молча смотрел на него. Нет, не для того, чтобы что-то украсть, уточнил Кинан. На Рождество дарить краденое нельзя. Ты уверен? Да, кивнул Кинан. Я только хочу попасть в Хендерсон, выбрать что-нибудь красивое и оставить деньги. И ты хочешь, чтобы я помог тебе попасть в магазин? Ничего не взламывая, аккуратно, как ты всегда делаешь. Киннан. Брайан пристально посмотрел на Копа. Это уж очень похоже на ловушку. Я бы не стал тебя подставлять, ответил Киннан. Перестань, у Брайан, ты же меня знаешь. Я всегда стремился честно тебя поймать, а ты стремился хитростью избежать наказания. И меняться мы не собираемся. Более того. Если ты мне поможешь, за мной будет должок. И будь уверен, наступит момент, когда я за добро отплачу добром. Позвони владельцу, он откроет магазин. Он уехал на рождественские каникулы. Ты моя единственная надежда. О Брайан задумался. Хочешь, чтобы я открывал замки у тебя на глазах? Я буду стоять к тебе спиной, пока дверь не откроется. Ко будет спокойно наблюдать, как вор лезет в ювелирный магазин? Речь идет о моем будущем счастье, О Брайан. Так у меня нет выбора, да? Конечно же есть. О Брайан все еще колебался, и Кинан неожиданно спросил: "У тебя есть подружка? А что? Пока мы там будем, возьми что-нибудь и для нее." О Брайан встрепенулся. Можно? Кинан коротко взглянул на него и заплати. Понятно, кивнул Убран. На Рождество краденое не дарит. Именно так. Это так трудно, прошептал к и н н н Подбирать что-нибудь красивое в темноте. Обычно в такой ситуации берешь пару горстей того, что попадет под руку и уходишь. Ответил Убран. Это необычная ситуация, возразил к и н н н Неужели нельзя зажечь что-нибудь поярче этого фонарика? Хочешь провести Рождество в полицейском участке, объясняя нюансы своей любовной жизни? Тогда целься точнее. Кинан наклонялся над прилавками с брошками и кольцами, а О'Брайен наклонялся над Кинаном и направлял фонарик на подносы с драгоценностями. Две полоски изоленты оставляли только узкую щель, через которую и выходил слабый янтарный свет. Понятное дело, золото, серебро, полудрагоценные камни при таком освещении блестели не так ярко. Может, на другой стороне? Пробормотал к и н н н и они перешли к противоположному ряду прилавков. Как ты собираешься расплачиваться? Прошептал Убран, й а направляя фонарик на очередные подносы. После закрытия магазина кредитки они не принимают. У меня наличные. Занял у ребят в участке. Заранее все спланировал. Да, ой, ты отдавил мне ногу, а Брайан? Извини. Наконец, проведя в ювелирном магазине гораздо больше времени, чем обычно проводил, Брайан Киннан выбрал золотой браслет с гранатами, мягко поблескивающими в янтарном свете, и прочитал н а б и р к Шестьсот баксов. Хорошо, я думал, он стоит больше. Я оставлю деньги там, где лежал браслет. Он положил банкноты на черный бархат и повернулся к Брайану. А как ты? Подобрал что-нибудь для своей дамы? Мне понравилась одна вещица на другой стороне. Подержишь фонарик? Хорошо. Ой, извини. Я и не думал, что ты в темноте видишь лучше. к и н а н потер ушибленную голень. Ты считал, что у воров зрение как у кошки? Это не так. Посвети сюда, к и н а н У б р а й а н быстро нашел, что искал красивую брошь. Как раз под цвет глаз Грейс. Сколько она стоит? к и н а н прищурился, всмотрелся в бирку. Четыреста пятьдесят. Думаю, я могу позволить себе такой подарок. У б р а а н достал из кармана пачку денег, пересчитал. Да, и еще останется тридцать баксов. Он положил деньги на поднос, а перед тем, как они покинули магазин, подключил сигнализацию. Я тебе очень признателен, б р а а н Поблагодарил вора Киннан. Работенка не из сложных. Заверил Копао б р а а н Когда улыбающаяся Грейс открыла дверь в свете гирлянды на рождественской елке, выглядела она как ангел. Грейс, какая же ты красавица! воскликнул о б р а й а н Спасибо, милый. Грейс закрыла дверь и поцеловала его. о б р а й а н достал из кармана маленькую коробочку и протянул ей. Счастливого Рождества. Грейс посмотрела на коробочку, улыбка е ё поблекла. Что ты сделал, Гарри? п р и н ё с тебе рождественский подарок? Сегодня же Рождество. Ты, не... Гарри, ты обещал мне, ты не не украл его? У б р а й а н рассмеялся. У меня и в мыслях такого не было. Нельзя дарить краденное на Рождество. Это правильно. Грейс открыла коробочку, ее глаза радостно вспыхнули при виде броши с зелеными камнями. Какая прелесть! Совсем как ты, Гарри. В голосе послышалось сомнение. У тебя же не было денег. Я знаю, что не было. Как же ты смог заплатить за н е ё Этим вечером я проконсультировал одного копа, ответил Брайан, и он мне заплатил. Он не знал, что платит мне, но заплатил. Брайан ухмыльнулся, вспомнив, как к и н н неуклюже передвигался в темноте с карманами набитыми деньгами. Даже не знал, сколько их у него. Дело в том, продолжил он, пришпиливая брошь на блузку своей подруги, что в темноте я вижу не хуже, чем днем. Дональд Уэстлейк Рождественский подарок. Рассказ читал Олег Булдаков.